Спускаясь в лощину забывшей бывшей пилорамой, он издалека заметил дымок костра и насторожился. Посторонних тут быть не могло, исток то кто из егерей. Возле тлеющей головней на земле спал кудияр, а чуть в стороне лежала полураспотрошенная и полусъеденная коза. Отсутствовали обе передних ноги с лопатками, грудина, и одна задняя ляжка жарилась над огнем, привязанная за копыток жердинь. Возле перемазанного сажа и жиром бандита валялись кости с остатками красноватого недожаренного мяса. Сам он, объевшийся, тяжело дышал и ворочился. Рогатая козья голова стояла у него в изголовье насаженный накол. накл. Витюлей снял с костра обгорелую, истекающую жиром ляжку, взял как дубину и стал бить кудеяра, в основном по роже и пузу. От первого же удара тот взвыл, огненный жир попал в глаза, бандит орал, катался по земле, перепуганный насмерть и не понимающий, что с ним происходит. А герой только входил в раж, чувствуя, как захлёстывает и окончательно слепит незнакомая всевластная ярость. И когда ошеломленный кудьер перестал кричать, превратился в тряпичную куклу и лишь вздрагивал от ударов, он понял, что сейчас забьет свою жертву насмерть но удержал себя, сел под дерево, не выпуская из рук козьего копыта, и с удивлением прислушиваясь к собственному состоянию, глазом же в сторону веревки, с помощью которой собирался трелевать животину на базу, и думал при этом, мол, неплохо набросить удавку на шею бандита и подвесить его над головнями. Устрашившись такой мысли... Он пошел на базу и по дороге в сильном возбуждении стал есть недожаренную, но обуглившуюся козью ляжку. Мясо оказалось не соленым, отвратительного вкуса, да еще и застревало в зубах. Тогда он отшвырнул его и бегом вернулся в коморку. Волчонок не скулил, он орал благим матом и снова отказывался пить сгущенку. И, облившись ею с ног до головы, стал липким, каким-то обшарпанным. И жалки. Ведь Уль уж был в полном отчаянии, усиленном похмельем, хоть самому в петлю полезай. Когда услышал за стеной лай Гончака, месяц назад ощинивший суки Гейши, которые за неимением отдельного вольера содержали в кочегарке. Это была материнская реакция на голодный крик щенка. Мысль показалась ему простой и оригинальной. Не теряя времени, он схватил звереныша и через внутренний тамбур зимой герой попутно отапливал базу, попал к собаке. Гейшу кормил и обслуживал один из егерей, знающий толк в кончиках, ведь тюлю к этому не допускали. Подросшие щенки резвились на полу, а их мать, едва почуяв волчий запах, поджала хвост и уползла в угол. — Ладно тебе, дура. — Он ребенок, — успокоил герой и подсунул звереныша под брюхо гейши. — Слыхал ж, Орет. Она тряслась, обнюхивая липкого волчонка, однако не сопротивлялась. Он без всяких прелюдий вцепился в собачий сосок и зачмокал, поддавая мордой выми. Витюля почти торжествовал, подстраховывая, чтобы сука случайно не прихватила подкидыша зубами. Один за одним он опустошил все шесть сосков, час прошелся по этому кругу, дотягивая последние капли молока. И когда герой лишь чуть ослабил свою руку на шейнике, гейша вдруг дотянулась до звереныша и принялась вылизывать его. С той же старательностью и полным отсутствием зла или брезгливости, будто своих щенков, разве что подрагивала от страха, когда обнюхивала волчонка. вычистила, выгладила все части тела, особенно тщательно подсохшую пуповину и задницу, приняла. Не успел Витюрищ по достоинству понять и оценить, что произошло, как насытившийся, мурлыкающий звереныш внезапно изогнулся и благодарно лизнул собачью морду. А его отец, бродячий волк, одиночка, оплакав погибнувшее семейство, вышел на разбойную дорогу. Первый сигнал охотоведу пришел в тот же день, после охоты на логове. из бывшего колхоза а на незахеревшего товарищества, расположенного в охоту клуба, по телефону сообщили, что средь бела дня матерый волк выскочил на пастбище, где бродили без пастуха остатки дойного стада, и уложил трех коров и телку, а еще нескольких покусал. Зарезал по-бандитски, просто так, не съев куска мяса. И людям ничего не досталось, поскольку скот пасся бесхозно и когда нашли корови туши, они уже вздулись на жаре. Бороздин знал, чья это работа, и кто виновник, поэтому вечером помчался к каждому. За скотинку заплатить придется, Сергеич, — мягко сказал он, — иначе товарищество по судам затаскает. К тому времени раждан уж разослал егерей по округе в погоне за матером. Двое из них были хорошими волчатниками. Брали зверей на вабу, и была надежда, что волк откликнется. Тоска по возлюбленной. Она и у зверя тоска. Ахтовец знал об этом лишь, поэтому не скандалил. Однако спросил, пряча глаза. — что сидишь? Тебе сейчас дневать, ночевать надо в лесу. — Вот сейчас и пойду. Ражный взял ружье, ламповое стекло, и подался по проселку, но не за матером, а навстречу с своим тайным гостем. Колеватый уж поджидал его на вчерашнем месте и выглядел значительно увереннее. Источал добродушие, радовался местной природе. Это было нормально, что приходящий вольный поединщик некоторое время вынужден был ждать, когда его соперник Аракс, имеющий свою вотчину, дубовую рощу, где предстоит схватка, доделает свои текущие дела. Ему даже было на руку это... Все-таки чужое место, чужие звезды над головой и незнакомый космос. И чтобы победить ко всему этому, не просто следует привыкнуть, а попробовать найти энергетические связи и подпитку. Грубо говоря, полежать на чужой земле, подышать воздухом и в небо насмотреться, как в глаза любимый. По рассказам отца... Случалось, что нагрянувший поединщик до месяца обживал пространство, ожидая, когда вотчинник освободится от дел земных. Но всякая отсрочка была не во благо хозяину. Он был вынужден, постоянно встречаясь с соперником, объяснять причину отсрочки. Каждое его слово проверялось. И, упаси бог, почувствует малейшую фальш, тогда просто уедет победителем, не вступая в схватку, и будет прав. Должно быть, Каливатуш уж прослышал и об охоте на логове, и о вышедшем на дорогу месте волки, порезавшем колхозный скот. Известие воспринял без лишних расспросов, однако сделал паузу и неожиданно попросил. — Извини, ражный. — А ты не мог бы взять и меня, — кивнул на ружье. — Никогда не был на волчьей охоте. Время есть, все равно болтаюсь. Это все выглядело весьма убедительно. Тон, голос и глаза, но Ражный мгновенно раскусил замысел поединщика. Хотел посмотреть на соперника в деле и прочитать его тактику в предстоящей схватке. Охота, как ничто иное, практически полностью выдает психофизический тип характера. Ражный сделал из этого единственный вывод. Колеватый был опытным борцом, и будущего его поединок даже не десятый. Дело в том, что не явившийся на схватку странствующий вольный поединщик не отченик рощ которого предлагал собой не знали и знать не могли сколько каждый из них провел состязаний в дубравах и с каким результатом если разумеется раксы сами не выдавали каким то образом эту скровенную тайну Колеватый мог лишь догадываться что ражный готовится к своему первому поединку в дубраве как сейчас Ражный угадывал в сопернике его опытность. Впрочем, это мог быть всего лишь психологический прием давления, как бы ненароком, косвенно подтвердить предположение противника, мол, гляди, я стрельный волк. «Если сильно хочется, пожалуй, возьму», — подумав, согласился Ражный. «Матерый коров порезал, так егерь засидку сделал, а ждать зверя некому. Желание есть, карауль пару дней». Найдешь по за деревней иха, там туши лежат, а увидишь и под ружье. Этому было не по нутру, не такой охот он ожидал. Да назвался Груздем, и отступать было нельзя. Клеватый взял ружье, патронтаж, глянул на часы. — Так сейчас и отправляться давай.